Глава 19. Командование сводным батальоном пришлось взять на себя Факадану, как наиболее медийному человеку Ира в Европе. Собственно, других представителей Ира в Европе и не знали. Решение насквозь политическое, но отделаться формальным командованием и потихонечку отойти в сторону, став шефом батальона, провалилось. Шеф – формальный командир, почетный. Очень распространенное явление в те времена. Заместители, которым, по идее, полагал взять на себя функции настоящих командиров, откровенно потерялись среди многочисленной аристократии, то и дело мелькавшей в казармах. А уж когда офицерское собрание навестил Его Величество, опытные боевые офицеры несколько дней ходили потеряны. Пришлось принять командование на себя в надежде, что через пару недель офицеры оклемаются. Так оно и произошло, но за это время они привыкли видеть в Факадане командира. Даже не столько привыкли, Сколько обнаружили многочисленные плюсы такого положения. Командир батальона, являющийся личным другом Его Величества, очень удобно, как ни крути. В эту же строку ложилось огромное количество друзей, приятелей и знакомцев в гвардии. Проблемы снабжения, взаимоотношений, культурные мероприятия, попадание решал их в лед, благодаря связям. Как только ситуация более-менее устроилась, и он решил, что может вернуться к учебе и изобретательству, так потянулись добровольцы. И снова проблема. Полк, Альберт фон Берн, задумчиво пожевал седой ус. Многовато будет. И добрая половина – проблемные парни. Я правильно понимаю? Секундант попаданца в той памятной всей Германии дуэли подал не так давно прошение о возвращении на военную службу. В ряды действующей армии ветеран уже не годился по состоянию здоровья. Вот и приткнули его временно к Факадану. Алекс не возражал. Офицер для связи с баварскими военными все равно нужен как воздух. Разные уставы, снабжения, сами реалии иные. Опытный вояка, прослуживший больше сорока лет и лично знающий едва ли не всех дельных офицеров старше тридцати, оказался незаменимым человеком. Попаданец не уставал рассыпаться в благодарностях, как лично Альберту, так и за спиной ветерана. Ему не убудет, а старый конь прямо-таки воспылал энтузиазмом и всячески демонстрирует полезность. Многовато, согласился Алекс Дыхая. На такое количество мы никак не рассчитывали. Вдобавок, большая часть к военной службе мало пригодна, Как и ополченцы при защите города сойдут, но не более. Храмы кривые, но надо же, все энтузиазмом горят и просят направить их туда, где возможны бои с проклятыми англичанами. «Ума не приложу, где такие бои могут быть!» Рассерянно отозвался баварец, встав из-за письменного стола и подойдя к окну, где виднелся плац. Факадан вместо ответа развел руками. Английская пехота, если будет участвовать в боевых действиях на территории Европы, то их максимум – портовые города. В Баварии он их не наблюдается. «Жалко такие ресурсы терять», – задумался фун Берн, поглаживая ус. «Может, отдельный полк сформировать?» – предложил попаданец, перебирая мысленно варианты. «Кельты Бавария, или как-то так. Единственное, для этого нужно гражданство им оформить». «Потянет такое военное ведомство?» «Ммм, потянет». Не то, чтобы качество солдат высокое, но раз добровольцы, да и красиво получается. Подданные Великобритании предпочитают сражаться за другую страну. Политично. Да, смогу договориться. Вот что делать с теми, кто и желает воевать непременно с проклятыми англичанами, ума не приложу. Пожаловался Алекс, встав рядом со стариком и наблюдая за тренировками новобранцев по шагистике. Жаль терять мотивированных бойцов, но некоторые только с англичанами воевать хотят. Баварец задумался, раскуривая трубку так, что вскоре его лицо стало плохо различимо в клубах дыма. Факадан пошире открыл окно в кабинете, пуская свежий воздух. «Франция?» – пробормотал тем временем фон Берн. «А пожалуй, друг мой, мы можем сделать то, что хотят эти добрые люди – отправить их воевать с англичанами, сформировать в Баварии батальон и отправить во Францию. Дело не быстрое, но думаю, что там обрадуются пополнению». Да и нашему военному ведомству можно будет что-то выдорговать у Парижа за такой жест. Красиво. Восхитился Алекс незамысловатой интригой старшего товарища. Это можно отыграть как единство цивилизации перед лицом варварства. В цивилизованность англичан верят только они сами. Может неплохо получиться. Хм. Знаете? Попробую его величество к этому проекту подключить. Он склонен к театральщине, но талантов ему не занимать. Если кто и сумеет красиво отыграть, то это только он. Фон Берн только выдохнул клуб табачного дыма после словах о монархии. К Людвигу старый вояка питал двоякие чувства. Питанный с молоком матери пиетет перед коронованными особами и легкое пренебрежение, как скверному управленцу. Хотя, с другой стороны, сейчас король Баварии занимается культурой и проектами для детей. Очень неплохо получается, говорят. Детский парк по-настоящему сказочным уходит. А еще эти его школы – художественные и музыкальные. Может, и не самый плохой монарх в Баварии. Цивилизация против дикости? Заинтересовался Людвиг, отловленный попаданцем во время очередного позирования очередному портретисту. Да, что такое германская культура, ты и сам знаешь. Бах, Моцарт, много тех, кем можно гордиться. Король важно кивнул, потянулся и снова встал в странноватую позу, подбоченившись и вытянув правую руку, якобы показывая на что-то важное. Алекс уже не раз говорил, что для позирования в столь неудобных позах можно подбирать натурщиков, имеющих телосложение монарха. Ладно лицо, но зачем занятому человеку часами стоять в вычурных позах? А нет, Людвиг таким образом причащался искусству. Впрочем, не себе о культуре рассказывать, забросил наживку Факадан, на что его величество прикрыл глаза с нескрываемым выражением самодовольства на лице. Что такое культура славянская или кельтская, тоже рассказывать не нужно. Сказания и легенды всех народов к временам едва ли недопотопным тянутся. Англичане пред народами этими, выскочки, коим нет и тысячи лет, кусками нарвали чужих героев, прикрывая кровоточащие язвы духовной нищеты. «Прекрасно сказано!» – горячо перебил его Людвиг. «Духовная нищета, как есть! Ни поэзии собственной, ни живописи! В кого нет книг английских поэтов, так непременно шотландцам или ирландцам окажется, разве только Шекспир!» Да и то. Споры о том, писал ли Шекспир, шекспировские пьесы, продолжаются до сих пор. Перебив, король начал горячо обсуждать бескультуре англичан, заводя сам себя. Англичан он крепко недолюбливал. Не из патриотизма, а из за издевательских публикаций в британских газетах, где регулярно полоскали его по всем правилам желтой прессы, раздувая имеющиеся недостатки и придумывая несуществующие. Попадание лишь поддакивал, да время от времени направлял беседу. Через полчаса Людвиг решительно стукнул кулаком по столу, после чего долго дул на отбитые пальцы. «Решено! Я покажу всему миру, что мы воюем не только из-за экономических, территориальных и политических интересов. Мы – цивилизация, ставшая на пути англосаксонского варварства, этих кровавых ростовщиков. Тренировки батальона идут полным ходом, идут тяжело. Несмотря на высокую степень мотивации, новичков и жесткий отбор проблем хватает». Для начала проблема с языком. Поскольку действовать предполагается в соединении с баварскими частями, то минимальное знание языка нужно всем. От инструкторов до новобранцев. Увы, даже офицеры порой мешают английские команды с немецкими, вставляя заодно ирландские словечки. Получается сущая ерунда. Солдаты при звуках команды впадают в ступор, мысленно переводя ее. Потом начинают переговариваться с товарищами, прося переводы или разъясняя ооной. В итоге... Между отдачей приказа и его исполнением проходит в 5-6 раз больше времени, чем положено, по самым мягким нормативам. Пришлось плюнуть на изучение языка, и команды пошли на английском. Пусть это и затруднит в дальнейшем содействии с баварскими частями, но иного выхода не нашли. Решили разбавить состав батальона кельтами, знающими немецкий язык, но оказалось неким. В Кельтику вербуются те, кто намеревается потом связать свою судьбу с КША. В контракте прописали пункт, что после войны Бавария оплатит желающим билет через Атлантику вместе с семьями. Подавляющее большинство новобранцев Кельсики оказалось ирландцами, шотландцами и валийцами из тех, кто совсем недавно покинул Великобританию и мыкался по Европе, пытаясь заработать на билет. Волонтерство в войсках Баварии переезд на благословенные земли Юга манят в основном тех, кто хочет получить земельный участок в КША или Мексике. Волонтер – лицо, добровольно поступившее на военную службу. Также добровольцами называют лиц, принимающих участие в боях на территории государства, гражданами или жителями которого они не являются. Земельные наделы и привилегии от мексиканского императора для кельтов-католиков с боевым опытом обсуждаются в этой среде постоянно. Кельты, знающие хоть немного немецкий язык и не имеющие желания стать фермерами, в большинстве своем имеют виды на получение баварского гражданства. Добровольное вступление войска Баварии показалось им лучшим способом приобрести Онное в облегченном режиме. Созданный под эгидой баварского генштаба полк «Кельты бавария стал оптимальным вариантом для желающих укорениться. Далеко не все испытывают желание плыть через океан в неизвестность. Эгида – защита, высокое покровительство. Помимо непосредственного командования батальоном «Кельтик», приходится уделять внимание и баварским «Кельтам», а тут еще и его величество с проектом «Культура против дикости». То слушать рассуждения, то вносить правки, что спорить о патриотических спектаклях. Алекс даже любовницу субретку забросил, что вовсе уж нонсенс для молодого мужчины его лет. Тренировки по фехтованию, фланкированию и боксу сократились до минимума, да и то занимался через «не могу». Если бы не необходимость показывать подчиненным пример, забросил бы и этот минимум. Субретка служанка, актерская амплуа, традиционный комедийный персонаж, бойкая, остроумная, находчивая служанка. Как правило, молоденькая и привлекательная, помогающая господам в их любовных интригах. Здесь – молоденькая любовница-актриса. Даже редкое свободное время приходится проводить не по своему усмотрению, а в офицерском собрании батальона, дабы офицеры и приравненные к ним специалисты могли обратиться с какими-то вопросами. В качестве отдыха – посещение приемов, опять-таки исключительно по служебным надобностям, или ради поддержания связи с нужными людьми. «Полковник Факадан, сэр!» Постучался в дверь вестовой. «К вам пришли!» Сдерживая рующиеся наружу ругательство, попадание встал с узкой кушетки в углу кабинета и обул сапоги. «Входите!» «Не ждал!» В кабинет влетело его величество, с любопытством оглядываясь по сторонам и бесцеремонно трогая вещи. За ним потянулась часть свита, и через полминуты достаточно просторный кабинет стал напоминать лифт в офисном здании в утренние часы. «Решил посмотреть, как тут у тебя!» Жизнерадостно сказал Людвиг. Факадан начал наливаться дурной кровью, злясь подобной бесцеремонности. «Ну, ну!» – похлопал его монарх по руке. «Не сердись. Зная, что формировать батальон очень тяжело, а у тебя ведь не только он, но и все кельтские волонтеры. Я помочь пришел». Помощь Людвига оказалась своеобразной. Он общался с солдатами, слушал их рассказы и сам рассказывал о своих планах. «Англия – раковая опухоль на теле человечества. Она должна быть уничтожена!» Специальные школы для одаренных детей. По мнению попаданца, выступление прошло не слишком удачно. Очень уж оторван, его величество от народа. Через два часа Людвиг уехал. У него в этот день намечалось посещение еще одной части. Повышая боевой дух солдат!» Очень серьезно сказал он, прихорашиваясь напоследок перед зеркалом в кабинете полковника. Факадан покивал и, дождавшись отъезда монарха, решил пройтись по казармам. «С настоящим королем!» да. «За руку поздоровался!» «Видел!» Алекс потряс головой, но солдату в восторге от встречи с королем. Хуже того, офицера в восторге ничуть не меньшим. «Вроде видели уже, ж ты!» «Откуда такой эффект?» «Наверное, я чего-то не понимаю». Пробормотал попадание с себя под нос. «Ну, король!» «А, дикие предки, что вас!» «Откуда это мистическое благоговение к титулу?» «Ничего не понимаю».